«Леночка!» — говорит девочка и подает Семеновне руку. «Семеновна!» — быстро находится Семеновна. «Ты же маленькая девочка, почему ж тебя так зовут?» Семеновна загадочно улыбается. «Она Семеновну гораздо добро играет!» — добродушно объясняет Васят Куткадав. «Ну-ка сыграй!» Семеновна смотрит на всех, хотят ли. Любка и Валерка кивают. Чужая Леночка ждет, раскрыв рот. Семеновна откашливается и самым тоненьким голосом, на какой способна, запивает «Эх, Семеновна, ты моя милая, ох, болит, болит мое ретивое! Сорок первый год не забуду я, в июне месяце началась война. Началась война, милый ушел служить, мне молоденькой велел одной пожить. Разожгла утюг, костюм отпарила, Своего милого служить от правила На столе лежат четыре вилочки. Теперь любовь моя лежит в могилочке. — Правда добра? — спрашивает Васятка. Леночка пожимает плечами и говорит. — А я к вам на лето приехала. — Да у нас воздух хороший, — степенно соглашается Семеновна. — Пойдем, пройдемся, — предлагает Леночка. — Пойдем, только ты-то туфельки сыми. По нашей пылище и босиком можно. — И я хочу босиком, — кричит Леночка. — Только над маму спросить. Леночка убегает в дом. В это время, заканчивая круг почета, на голубом велосипеде возвращается Колька. — Коль, ну дай! — конючит косая Любка и Валерка Егорихин. «Полай — Полай! — отвечает Колька. Косая Любка становится на четвереньке и начинает тявкать, глядя куда-то мимо Кольки преданными косыми глазами. «Вон до той березы!» — показывает Колька самодовольно. Потом на четвереньке становится Валерка Егорихин и тоже лает, глядя на Кольку. «Чего на хозяина лаешь?» — глумится Колька. «Ты вот что, ты меня на горбе потом по всей деревне повезешь!» Валерка поднимается с земли красной, с растерянным лицом, однако бубнит. «Ладно — Ладно. Возвращается торжествующая Любка. Валерка садится на велосипед, весь просветляется и катит вдоль деревни. — А мне дашь? — спрашивает Васят Куткадав. — кадав не -а, не дам, — отвечает Колька. — Ты че, доброго, в Питер на уедешь? Да зачем же мне в Питер? А на Кузнецкий рынок Утят продавать, — хохочет Колька. Ах, ханчи, Христ этот Колька! Чего вспомнил? Совсем несмышленым восятка был, Когда утят перестигал хворостиной. А и то сказать. Ни сна, ни роздуха у мальца С трех лет утят паси, Долюшка проклятая. А этому чужое горе в радость. Вот те крест, не поеду в Питер, — кричит Васятка. Ладно, был мячик твой, будет мой. Сизака дашь, — властно говорит Колька. Васятка молча кивает. Сдурел молец бормочет Семеновна, подойдя к Васятке. — Ты не бойся, я потом все равно морду ему расквашу. Хочешь, полай, как Любка, я из-за тебя ему потом морду расквашу. — Нет, не хочу, — чуть не плачет Семеновна. — Не хочу я твой лесопед, — вдруг говорит васятка и как двинет Кольку в лоб. Потом они валятся на траву и дерутся. А Семеновна тихонько-тихонько до да крапивы набрала. Она умеет так, чтоб не было больно. Да по голым ногам Кольку, по ногам! Колька визжит на весь смык, чистый боров. — думает Семеновна, — и скорее за березу, потому что на крыльцо выскочила невесть, откуда взявшаяся Зинка. Восятка еле ноги успела нести. — Анчи, христы рогатые, отцовщина заорала Зинка. Потом она схватила голубой велосипед и поволокла его в дом. Тут на улицу вышла Леночка и очень красивая и душистая тетенька. — Здравствуй! Вежливо поклонилась ей Семеновна. «Здравствуй, девочка!»